Глава 17. Модификанты. Станция Аргос оказалась совсем небольшой, довольно специфичной. Дело в том, что принадлежала она исключительно восьмому флоту, а, соответственно, пристыковано к ней было всего три звездолета: Наш, находящийся на ремонте крейсер и быстроходный курьер, который, как я понимаю, доставил на Аргос высокое начальство, прибывшее посмотреть на стратега и побеседовать с ним. Что касается нас, нас всех, и десантиков, и экипажа Нея, то мы были предоставлены сами себе. Хотя нет, совсем не так. Капитан риплива своих подопечных тут же приставила к делу они наводили марафет на корабле, чинили все, что плохо работало, натирали все, что плохо блестело. Что касается десантуры, то нас вежливо, но твердо выпроводили с корабля на станцию. Делать нам было совершенно нечего. Количество развлечений на станции было ограниченным. Бар, кафешка, которую все же стоило было назвать столовкой. Учебный центр, центр модификации и стрельбище. А, еще забыл о каютах. Для нашего кучи, например, каюта тоже была развлечением. Он на койке валялся часами, пелясь в свой фрегатик быстрый. Что касается остальных, мы с выдрой и такахаси проводили время в баре. Дед на стрельбище, чуха, по большей части, просто бродил по станции. Для него это было в диковинку, на станциях он бывал нечасто и недолго. Либо просиживал задницу в столовке, так как пожирать был не дурак. Часы для нас начали тянуться. Один день сменял другой, и все они были похожи друг на друга. Было откровенно скучно, а что хуже всего, даже нажраться и впасть в беспамятство не удавалось. Бартак назывался лишь номинально, а на деле ничего здесь кроме пива не было, да и то продавалось нормированно. Выжрал свои пять бутылок за день, до свидания. Короче говоря, мы все искали, чем себя занять, и пока не находили. Впрочем, какое-никакое разнообразие добавляло появление оживших десантников. Во время нашей эвакуации метеорит принял данные из чипов бойцов, погибших в Диком Улье. К сожалению, далеко не всех удалось оживить. Далеко не все остались в своем уме. Около трети найденышей ВКС попросту списал. Еще треть записали в потери. Их тела так и не были обнаружены, чипы метеорит не засек, и, соответственно, данные с них не были переданы. Впрочем, как сказал Рамба, на планету был отправлен поисковый корабль с отрядом спасателей. Очень надеюсь, что ему удастся найти остальных. В числе живших был и мой старый знакомый, Юджин. В одно прекрасное утро он и бывал и подсели к нам с выдрой в баре. О! Удивился я, увидев этих двоих, или скорее больше я удивился появлению Юджина. Привет. и сказал, что благодаря твоим ТГ и тебе я тут. Спасибо. Да о чем ты? Просто делал свою работу, будь ты на моем месте, поступил бы так же. Конечно, но все равно спасибо. Да брось. Кстати. Ведь надо тебе твой альбом с рисунками отдать. Он у меня в каюте». «Альбом? Он сохранился?» Еще бы. Благодаря ему мы смогли найти гнездо стратега и вытащить бывалого с частью бойцов. Как так?» «Да ты нарисовал пейзаж, и у тебя там просто равнина. И когда мы туда пришли, появились какие-то холмы. И я смекнул, что дело не чисто, что там жуксы и обосновались». И «Надо же. Мое хуби меня же, получается, и спасло. «Да, и меня тоже», — хлопнул Юджину по плечу бывалый и весело поинтересовался у нас выдрай «Ну а вы что отмечаете? Не Небось сорвали коши, уже весь его спустили?» «Да, где его тут спустишь?» Вот здесь следует отметить, что куш мы действительно сорвали. Как обещал Торм, когда прибыли на станцию, на наши счета упала кругленькая сумма. Настолько кругленькая, что дед даже задумался над тем, не уйти ли ему на гражданку и не открыть ли собственное дело. Правда, потом, посчитав, сколько теряет при конвертации и сколько у него будет на руках в общегалактических кредитах, Риск передумал. «Вадо офицего, дослужусь, тогда и свалить можно», — заявил он. «В целом, дед был прав. Когда-то ВКС сумма на твоем счету действительно внушительная» но когда обмениваешь военные кредиты на гражданские еще и по сержантскому курсу получается не густо насчет звания к слову что то пока торм особо не спешил ну или его начальство похоже с этим нас прокинули решили что и так сойдет денег подкинули и до свидания ну и наконец заявление бывало в том что мы уже успели все потратить явно нужно было расценивать не иначе как шутку куда тут потратишь Бухла сколько хочется, не купишь. Дневная норма тут жесткая. На жрачку тоже не потратишь. Ну, сколько в тебя влезет. К тому же жрачка, как я и говорил, чистая синтетика. Ее жрать-то особо не хочется. Не то, что деньги на нее тратить. Ну и все. Больше тратить деньги на аргосе было банально некуда. Во всяком случае, я о иных вариантах не знал. В смысле где? «Мы же на станции восьмого флота. Тут такие модификации есть, что линейным частям и не снились. Вон мы с Юджином сутки просидели в центре модификации, выбирая, что хотим купить. Так и не решили. Черт, да мы даже половину списка не просмотрели». «Модификации?» Оживилась выдра. Центр модификации лично мне напоминал библиотеку на моей родной планете. Чистенько, тихо, вообще никого нет. И царит тут такая атмосфера... Даже не знаю, как передать. Если библиотеку на родной планете я с подачи бабушки называл храмом знаний, попадая в который тут же ощущаешь все величие хранящихся здесь научных открытий, все многообразие информации, имеющейся здесь и годы, века человечества, тысячи, если не миллионы часов работы множеству людей, живших до тебя, то в центре модификаций ты ощущаешь нечто вроде трепета. Будто пришел к какому-нибудь древнему богу просить о чем то Вот-вот могучее существо появится, если будет настроение, а дарит тебя, позволит реализовать свои желания, сделает тебя сильным, быстрым, ловким. Я стоял в центре модификации рядом с выдрой, и каждый из нас листал каталог возможных модификаций. Впрочем, модификации просматривала выдра, а я больше заинтересовался базами знаний. Центр модификации и центр обучения были взаимосвязаны, ведь без умения управлять своими имплантами — грошем цена. Помимо специализированных навыков и знаний, касающихся непосредственно имплантов, здесь были и другие, которые меня как раз заинтересовали. приемы рукопашного боя — базы, обучающие управлять теми или иными транспортными средствами. Наборы навыков для ведения боя узкоспециализированным оружием. База обучения на канонера, пилота, механика, навигатора и многое-многое другое. Глаза прям таки разбегались от обилия возможностей. Казалось бы, зачем это десантнику? О, я уже успел убедиться, что знания лишними не бывают. А иногда отсутствие некоторых навыков или умений может привести к твоей гибели. В то же время, когда ты можешь и умеешь многое, шансы на выполнение задания и не сдохнуть резко повышаются. Да чего там? То, что тебе ранее казалось самоубийственным, нереальным, с помощью новоприобретенных навыков, станет простейшей задачей. Ну, к примеру, надо уничтожить вражеский аванпост силами одной МТГ. Реально ли это? Сейчас я бы сказал, что нет. Но если изучить базы знаний, касающиеся дистанционного взлома устройств и техники, можно даже в одиночку подобраться ближе к блокпосту, взломать систему защиты и заставить охранные турели атаковать дружественные цели. Иначе говоря, практически не рискуя, можно перебить целый гарнизон. Плохо ли это? Конечно же, нет. Так что меня, в отличие от выдра, в первую очередь заинтересовали именно базы знаний. Не очень мне хочется проводить какие-то непонятные манипуляции со своим телом. К тому же все эти нововведения сгинут, если я погибну. В новом клонтеле ничего этого не будет. И все придется ставить заново, в отличие от баз знаний. Уж они всегда со мной. но ну, почти. После оживления в новом клонтеле какая-то часть может быть потеряна. Но для восстановления не нужно покупать все заново, если, разумеется, потери не слишком большие. Существуют специализированные программы восстановления, которые помогут вернуть в полном объеме ранее купленные изученные базы. Но это моя логика, а у выдры она была совершенно другой. «Ты только посмотри! Имплант, усилитель мышц, укрепление или полная замена костной ткани — вспомогательные дублирующие органы. Можно поставить себе такие легкие, что будешь бежать десятки километров и даже дыхание не собьешь. А, ага. только цена за эти легкие такая, что у меня уже дыхание перехватило. О, не жлобись. Все эти штуки помогут тебе жизнь спасти. Да чего спасти, с ними тебя завалить сможет разве что колос, наступив и раздавив. Хотя, если установить рой на нитов, отвечающих за восстановление, или даже два то уровень регенерации у тебя будет такой, что... Ну понятно. Выдра мыслила совершенно иными критериями, нежели я. Она считала, что нужно себя максимально усилить, улучшить, довести до совершенства. Если я думал, что будет, если меня завалят, Выдра вообще хотела довести себя до состояния, когда завалить ее можно будет только силами нескольких МТГ, причем тяжеловооруженных. Но если все-таки завалят... Ух! Даже представлять не хочу, что будет с выдрой. Она же будет рвать и метать, сколько бабок коту под хвост. Впрочем, ее я тоже могу понять: Выдру не интересовали базы знаний. Она всю жизнь мечтала попасть в КС, стать бойцом тяжелой пехоты или даже пилотом меха. Вот теперь ее мечта могла воплотиться в жизнь с лихвой. Она могла не то что стать пилотом меха, а себя превратить в меха. «Так, хочу вот это, вот это, вот это и вон то». Выдра принялась тыкать в каталог, отбирая покупки, которые планировала установить. «Ну, чёрт, тут еще нужны доп-модули и нейросеть обновленная. Ай, ну да ладно». Чем больше тыкала Выдра в каталог, тем больше округлялись мои глаза. Сумма становилась все больше и все страшнее. Впрочем, я от нее тоже не отставал. Начал с малого. Набрал себе баз по рукопашному бою, навыки и базы по управлению различными транспортными средствами, как наземными, так и воздушными. После нескольких минут споров с самим собой даже решил приобрести начальные базы для управления малым космическим кораблем. И что, вдруг пригодится? Когда закончил, был поражен суммой, которую мне предстояло выложить за покупки. Еще и в мой список, заявила, «А, так не пойдёт. Ты что, большеголовым решил стать? Ксинобиология тебе зачем? Основы ремонта и обслуживания аодов. Отстань, пригодятся». «Вот что тебе пригодится», — завела она, перелистнув страницу каталога и выбрав несколько пунктов. «Вот это точно пригодится». Я просмотрел список покупок, дополненных выдорой. «Ну что ж, не скажу, что я в восторге, но она права, это действительно нужно». Итак, первая ее покупка — это наниты, главная задача которых — проведение восстановления поврежденных тканей. Фактически, это регенерационные возможности тела. Стоит получить рану, даже серьезную, наниты приступят к работе, если не подохну в ближайшие минуты или часы, можно быть уверенным, что маленькие роботы залатают меня так, будто и не было никакого ранения. И это еще не говоря о том, что никакого заражения, инфекции или чего-то подобного быть не может. Это просто исключено. Хорошая штука, однозначно. Далее выдра хотела, чтобы я приобрел модификаторы зрения и слуха. С одной стороны, я совершенно не хотел, чтобы коновалы чего-то там проделывали с моими глазами. Но выдра только смеялась над моими страхами. <тас Kokkin> Ха, <смех> успокойся! Или ты думаешь, что тебя положат на операционный стол, вынут из башки глаза, что-то с ними сделают и назад тебе ввинтят? Так не бывает. Просто укол с колонией нанитов, которые выполнят свою задачу по перестроению части твоего тела или по постройке чего-то нового, и все они исчезнут. Да. И что, совсем не больно будет? Есть препараты, которые позволят сделать так, чтобы ты ничего и не заметил. Или вовсе продрыхнешь все время, пока наниты будут работать. А, что ж, в таком случае можно, наверное, и заняться этим. И я-то думал, что все эти импланты — это такие штуковины, которые будут вшивать тебе в тело. А на самом деле все происходит совершенно иначе. А результат этой процедуры м -м, видеть буду далеко и четко. Смогу рассмотреть мельчайшие детали на дистанции больше километра. Да блин, зовите меня Соколиный глаз. А еще можно установить специальные фильтры, благодаря которым можно смотреть на мир в разных спектрах, словно через тепловизор или как через инфракрасные очки. Возможность видеть ночью при полном отсутствии света. Встроенная тактическая система, такая же, как в шлеме, встроенный взор. <coughs> ну просто класс. И со слухом такие же приколы. Слушать буду, как кот. Немного практики, и смогу по звуку шагов определять не только местоположение противника, но и массу другой полезной информации. Его вес, может, даже габариты. Следующая рекомендуемая выдрой покупка — это модификации мышц нервной системы. По большому счету, это даже не одна колония нанитов, а несколько, в задачи которых входит комплексная модификация тела. Судя по тому, что этот имплант представлен в трех вариантах Т1, Т2, Т3, и стоят они все больше и больше, изменения тела, которые они предлагают, отличаются существенно. Я даже открыл характеристики и просмотрел их. Ну да, так и есть. Т1 нечто вроде возможности превратить толстого или же боку встроенного турникмена. Перестроение тела, приведение его в тонус и, собственно, на этом все. Т2 уже предлагал дополнительные возможности, замена костей, усилители мышц, модификации нервной системы и части органов. Все это тебя не сделает суперменом, но я слышал, что именно за этим имплантом гонялись всякие спортсмены, боксеры, каратисты и мамашники. Эта штука даст массу преимуществ на ринге, не говоря уже о том, что по сравнению с обычным человеком ты становишься натуральной машиной. Т3 и вовсе поражал своими возможностями. Вот это уже можно было назвать модификацией, способной сделать из тебя суперсолдата. Но цена... Она просто заоблачная. И сейчас мне просто не по карману. Даже если я ничего более не буду приобретать и должу все деньги у своих друзей из МТГ, мне не хватит на покупку. Ну и ладно, может быть, когда-нибудь потом. Ну что, нет возражений? Ставить будем? Ладно, давай. Ну все, спецов я вызвала, а сейчас будут нас готовить к операции. Ты же говорила, что никаких операционных столов и хирургов. Ха, кураж, я просто от тебя тащусь. Как лезть в логово жуксов, так тебе плевать. А банальнейшие процедуры врачей боишься так, что ноги трясутся. Жуксов я могу убить, не позволяя подойти близко, а тут... «Врачей ты тоже можешь убить. Потом, правда, проблем будет выше крыши. Слушай, как ты к стоматологам-то ходил?» «А я не ходил. Как так?» а «Вот так. Нет у меня никаких проблем с зубами». «Охренеть, вот это повезло. Мне бы так». Как бы выдра надо мной не издевалась, но она была права. У меня поджилки тряслись от осознания предстоящего. Благо спецы центра модификации заявились быстро. В темпе подготовили все к работе и приказали нам с выдрой улечься в медкапсулы. Первый же укол отправил меня в небытие.